Глава 15 Бог, нуждающийся в помощи человека, не может проводить свои намерения без человека. Бог призывает человека, как Христос призывал апостолов, следовать за ним, страдать вместе с ним и работать вместе с ним. Эта мысль захватила Энтони с самого начала, с той летней ночи, когда он и Лендрип разговаривали, покуда брежущее утро не протянуло длинную тонкую черточку между занавесями окна. И потом внезапное воскресение Элеонор, когда он уже перестал надеяться в тот самый день, когда был заложен первый камень новых построек, и ему казалось, что Бог избрал его для того, чтобы таким путем проявить себя. Тот бог, к которому его приучили, бог его отцов, бог, который отвечал тем, кто ему молился, который принимал жертвы и награждал тех, кто в него верил. Чего же еще искать? Мир был прав. Его мудрецы и пророки открыли настоящего бога, бога, заключавшего договоры и торги с человеком. Почему нет? Почему бы Богу не воспользоваться любовью Энтони к Элеонор, чтобы заключить с ним деловое соглашение? Помоги мне твоими планами добиться счастья моего народа, и я верну тебе твою жену. Но может возникнуть сомнение, для чего всемогущий Бог стал бы торговаться со своими созданиями, зачем ему идти окольными путями, если он мог бы все это сделать одной только своей волей? Бог, который мог бы сделать с самого начала совершенным все, созданное им, вдруг нуждается в чьем-то содействии. Бог, который предпочел написать историю человечества слезами и кровью. Несомненно, такой бог должен был бы хлопотать больше о забывчивости людской, нежели о поклонении. Но во всяком случае придется еще поискать неведомого бога. Лендрип был убит во время постройки образцовых зданий. Он был сам виноват. Было нелепо, что полный пожилой человек бегал вверх-вниз по качающимся лестницам или лазил на леса, окружавшие трубы, или держался в равновесии на доске в расстоянии сотни футов от земли. Было много молодых людей, которые могли делать всё это и которые предупреждали Лендриппа, что тот рискует. Но он настаивал на том, чтобы лично всё проверять. С самого начала дело это стало для него любимой работой. Каждый неровно положенный кирпич казался ему опасным. Вид груды мяса, которая когда-то была его другом, вызвал у Энтони какое-то странное чувство скуки. Лендрип уже был мёртв, когда рабочие подбежали к нему, положили на носилки и снесли в контору. Энтони почти немедленно узнал об этом и настиг процессию на Бёртон-скверр. Тело положили на длинный стол, за которым они последний раз разговаривали. Лицо совершенно не пострадало, глаза были открыты. Быть может, в них ещё оставались проблески жизни. Энтони показалось, что глаза ему улыбнулись и потом вдруг потухли. Это подействовало на Энтони очень неприятно. Он так ждал возобновления их разговора. Накопилось так много разных мыслей, которые пришли ему в голову и которыми он собирался поделиться с ним. Где он был теперь? Что с ним сделалось? Было бы глупо предполагать, что сам Лендрип, его ум, его дух уничтожены потому, что его тело ударилось о стальной брус. Даже кочанка пусты не умирает. Всё, что с ним может случиться, — это распад на известные первичные элементы, которые снова могут возродиться. Это бедное тело, которое лежало именно там, где частому назад творчески работал ум, оно тоже ещё будет продолжать своё существование, но в изменённом виде. Сам Лендрип не мог быть совершенно уничтожен. Та машина, при помощи которой он двигался, разбита. Энтони не мог не горевать по этому поводу. Ему было жаль, что он недостаточно осторожно обращался с этой машиной. Лендрип был первым человеком, не считая дяди, с которым ему пришлось говорить о религии. Будучи юношей, он раз или два пытался говорить на эту тему, но результат этих попыток напоминал его детские эксперименты в этом направлении. В большинстве случаев люди морщились, как будто он задавал неприличные вопросы, не принятые в порядочном обществе. Особенно плохо поощряло его попытки духовенства. При первых же словах они выказывали признаки сожаления. И ему всегда казалось, что они считают нужным свято хранить какую-то профессиональную тайну. Лэндрип открыл перед ним возможности религии, которую он мог понять и принять. Всемогущий и великий Бог Великое бытие, которое создало все на свете и управляет всем миром, кто из людей мог бы сделать что-нибудь для такого бога? Все равно, как если бы глина хотела отблагодарить горшочника, восхвалять бога, обожать его, падать перед ним, молиться ему, для чего это нужно богу чтобы те создания, которые обязаны ему существованием, постоянно ползали перед ним, прославляя своё собственное ничтожество и его величие. Неужто можно было представлять себе бога таким восточным деспотом, слушаться его? Разве ему нужно наше послушание? Всё было заранее предопределено. Наше послушание или не послушание не могло составить для него разницы. Все это было предусмотрено, предрешено с самого начала. Даже если забыть это, если предположить, что нам предоставлена известная воля, это было бы для нас только выгодно. Слушайся, и ты будешь вознагражден, не будешь слушаться, будешь наказан. Что же остается человеку, как не подчиниться и ждать? В таком случае Бог, если он есть, вдохнул в нас не жизнь, а смерть. Лендрип оставил своей дочери несколько тысяч фунтов, и она решила открыть школу на Бёртон-сквер и разместить её в том помещении, где располагалась контора отца. Унаследовав от него сознательное отношение к делу, она поступила в педагогический институт, чтобы подготовиться к педагогической деятельности. За последнее время между семьёй Лендрип и миссис Стронгсарм установились дружеские отношения. Мисс Лендрип нашла в ней умного собеседника. Она была слишком слаба для того, чтобы пешком ходить в аббатство, а экипаж с горячими лошадьми пугал её. Поэтому Элеонор часто посылала к ней Джона, который проводил у неё послеполуденное время. Старая миссис Ньют умерла. И если не считать молодой девушки-прислуги, она теперь была совершенно одна в доме. Она мало интересовалась двумя младшими детьми, но питала большую нежность к Джону. Однажды она взяла мальчика с собой в плэтлайн, чтобы он посмотрел дом, в котором родился его отец. Старый Уитлок окончил свой земной путь, его полоумный сын жил в доме один. Его никто никогда не посещал. Мэтью сам варил себе обед и содержал своё жилище в большой чистоте. Большую часть суток он проводил в мастерской. Его ловкость и честность доставляли ему больше заказов, чем было нужно, но он предпочитал не брать помощников. Дверь мастерской была всегда раскрыта настиж. Она не закрывалась в течение всего дня, пока Мэтью работал, зимой или летом. Ночью Мэтью спал здесь же, в углу, защищённом от ветра, и тогда дверь оставалась открытой наполовину. Но так, что войти в неё никто не мог. Он никогда никому не отвечал на расспросы по поводу этой причуды, и в конце концов все соседи перестали обращать на это внимание. Они очень понравились друг другу, ребёнок и Мэтью. Старая миссис Стронгсарм соглашалась оставлять его здесь иногда с тем, чтобы отец зашёл за ним по дороге домой. Мальчик завладел тем самым стулом, на котором когда-то бродячий Пётр вырезал короля гномов. Здесь он мог сидеть целыми часами, качая своими маленькими ножками и обсуждая с Мэтью самые разнообразные вопросы. По просьбе ребёнка Энтони купил дом и мастерскую, так что Мэтью мог быть совершенно спокоен за будущее. Ребенок странным образом полюбил этот угрюмый квартал, который составлял три четверти всего города. Очень часто, когда отец заходил за ним на Бёртон-сквер, он просил отца по дороге домой пройти по улицам этого квартала. Он любил и окрестности болот с их птицами и зверями. Здесь он был готов бродить сколько угодно, и когда уставал, отец сажал его к себе на плечи. Но посреди длинных, грязных улиц он был менее разговорчив. Однажды, гуляя с ним, Энтони рассказал ему, как много лет тому назад, когда ещё не было больших улиц, здесь расстилались зелёные луга с полевыми цветами, и как между скал и среди лесов вилась маленькая речка. «А почему явились большие улицы?» — спросил ребёнок. «Под землёй были найдены богатства», — объяснил ему отец. «До этого открытия народ в долине жил в небольших домиках. Это были крестьяне, владельцы небольших ферм. За несколько сот фунтов можно было скупить всю землю. Тогда считали, что Уиндбек течёт по самой богатой долине в Англии. «Что такое богатство?» — спросил мальчик. «Для чего оно?» Отец объяснил, что богатство делает людей свободными и счастливыми. «Понимаю», — сказал Джон, но, очевидно, он всё-таки не понял, так как задал новый вопрос. «Значит, все люди, которые здесь живут, счастливы?» Мимо них прошло несколько молчаливых человек. «Почему они не выглядят довольными?» — спросил мальчик. Джону следовало объяснить, что богатство долины не принадлежали тем людям, которые жили и умирали в долине, которые добывали уголь и железо и так или иначе обрабатывали их. Говоря совершенно искренно, мужчины и женщины с печальными глазами, которые жили в настоящее время на берегах черной речки Уинбек, были беднее, нежели их предки, жившие здесь, когда речка текла посреди солнечных лугов и тенистых лесов. Богатства принадлежали тем немногим, которые жили в роскошных домах или в соседних городах, в прекрасных имениях. Вот этих немногих богатство долины сделали счастливыми. Рабочие долины даже не знали, как зовут их хозяев. Энтони не собирался объяснять всё это Джону, Но маленький Джон постоянно задавал вопросы с упорством ребёнка. И в конце концов всё это было ведь верно. «Понимаю», — сказал снова Джон. У него была раздражающая привычка начинать неудобные вопросы словом «понимаю». «Значит, деньги делают людей счастливыми?» С языка Энтони почти что сорвалось, что есть вещи, которые маленький Джон не поймёт, что мальчики должны сначала вырасти для того, чтобы получить ответ на многие вопросы, на которые трудно ответить. Но в это время с грязной панели поднялся маленький чертёнок в старых отцовских штанах, которые ему обрезали по росту. Один из тех мальчиков, которые, наверное, не обращались к взрослым с мучительными вопросами, требующими ответа. «Нет, Джон», — ответил он, — Деньги не делают людей счастливыми. Я сам иногда удивляюсь, что в них хорошего. Как могут быть счастливы те, которые имеют много денег, когда вокруг них столько бедноты и горя? Они тратят свои деньги на глупые и ненужные вещи. Чего от них можно ожидать? Они пришли к тому месту, где улицы лезли в гору. Дошли до большого пустыря, на котором было много пыли и золы, и откуда можно было видеть далёкие окраины на запад и на восток. Энтони поднял руку и указал на долину. Вот долина реки Уэйнбэк. Так она называется на географической карте. А нужно было бы называть её канавой. Длинной, грязной, вонючей канавой, вдоль которой мужчины и женщины бродят в потьмах, а дети — Играют в грязи. Он забыл о присутствии Джона. Ребенок сунул свою ручонку в его руку. «А поля никогда больше не вернутся?» Спросил он. Энтони покачал головой. «Они никогда не вернутся», — ответил он. «Для этого ничего нельзя сделать. Можно только стараться улучшить то, что уже есть. Уинбек навсегда останется канавой с грязью на дне, с дымом на днею и с отравой в воздухе. Нужно только сделать канаву, возможно, более приемлемой с точки зрения гигиены. Самое большее, что мы можем сделать для жителей, это дать им крыши, которые не протекают, здоровые комнаты, хорошую канализацию и ванны, в которых они могли бы смыть грязь, покуда она окончательно не въелась в их кожу. Оттуда, где они стояли, были ясно видны новые образцовые постройки, которые вздымались над окружающими их низкими крышами. «Мы построим им театр, Джон. Они будут пользоваться музыкой и поэзией. Мы создадим для них площадки, где дети смогут бегать и играть. У нас будет картинная галерея и огромное зало, где можно будет танцевать». Он внезапно замолк. «Боже мой!» — сказал он разве они не были правы? 2000 лет тому назад они думали, что они этим спасут Рим. Хлеба и зрелищ. Этим не спасёшь мир. Они незаметно дошли до Плетлайн. Дверь мастерской была, как всегда, открыта. Слышался стук молота, которым работал Мэтью, в горне бушевало пламя. Джон ускользнул от отца и через открытую дверь позвал Мэтью. Мэтью обернулся, в его глазах был странный блеск. Ребёнок засмеялся, и Мэтью, приблизившись, узнал его. Было поздно, поэтому они только поздоровались с Мэтью и пошли дальше. «А как ты думаешь?» — спросил ребёнок. «Он всё ещё жив? Христос!» Энтони торопился. Он распорядился, чтобы экипаж ждал их на Бёртон-сквер. «Почему ты спрашиваешь?» — сказал он. «Мэтью думает, что он жив», — объяснил ребёнок. «И что он бродит ещё вокруг». Вот почему он всегда оставляет дверь открытой. Для того, чтобы Христос, проходя мимо, мог увидеть и позвать его. Энтони очень спешил. Ему нужно было повидать делового человека перед тем, как ехать домой. Он обещал маленькому Джону как-нибудь в другой раз поговорить на эту тему. Однако случай так и не предоставился. Глава 16. Наступил день, когда Бетти вернулась жить в Приорат. С тех пор, как умер ее отец, она все время путешествовала. Сначала она регулярно переписывалась с Энтони, они обсуждали вопросы религии, политики, науки, он передавал ей сведения о том, что делалось на родине, она сообщала ему о своих открытиях в чужих краях. Она старалась повидать все, что стоило того, и потом собиралась использовать виденное. Хотела написать книгу. Но после смерти старшего сына, который умер в возрасте 8 лет, Энтони одно время совершенно перестал писать. Кроме того, были продолжительные периоды, когда Бетти жила в таких местностях, где почтальоны не являются частыми гостями. Письма делались всё более редкими, и со стороны Энтони они содержали только деловые новости. Было как-то странно писать о себе, о монотонном существовании и о домашнем счастье. Были времена, когда он был бы рад другу, которому мог бы поведать свои тайные мысли, но ниточка была надорвана. Сознавая, насколько он сам изменился, он не был уверен в том, что Бетти осталась прежней. Их письма были вполне дружеские, часто даже душевные, но он не чувствовал больше, что знает её. И иногда ему даже казалось, что никогда и не знал. Был зимний вечер, когда однажды Энтони, покинув свою контору, пошёл в Приорат, чтобы навестить её. Она вернулась около недели тому назад, но Энтони как раз должен был по делам ехать на север. Она приняла его в небольшой комнате над холлом, которая всегда была её личным помещением. Мистер Моубри, сдавая дом своему родственнику, выговорил условием, чтобы эта часть дома всегда оставалась запертой. Здесь ничего не изменилось». В камине горели дрова, Бетти стояла посреди комнаты. Она пошла ему навстречу, протянув обе руки. «Как хорошо, что я вас снова вижу», — сказала она. «Но что вы сделали с вашими волосами?» Она прикоснулась к ним. Она усадила его в удобное кресло возле огня, а сама осталась стоять. Он засмеялся. «О, мы скоро растём в Мидлсбро», — сказал он. Он смотрел на неё и казался удивлённым. «Я понял», — сказал он вдруг. «Что вы поняли?» — рассмеялась она. «Перемену в вас», — ответил он. «Вы были старше меня, когда я вас видел в последний раз. Теперь вы моложе, по крайней мере, внешне». «Мне стыдно», — ответила она серьёзным тоном. «Вы работали для того, чтобы посылать мне деньги. Вот что вас состарило. «Все они старики, те, которые делают деньги. Я ведь многих знавала. Вы ещё недостаточно наработали?» «О, дело не в этом», — ответил он. «Это становится привычкой. Я просто не знаю, что мне теперь делать с собою». Она заставила его говорить о себе. Вначале это было нелегко. Казалось, что так мало имеется тем. Джим учился в регби и собирался поступить в гвардию. Его дядя, сэр Джеймс, женился и имел троих детей, мальчика и двух девочек. Но мальчик упал с лошади, учась ездить верхом, и стал калекой. Таким образом, молодёжь Стронгсарм должна была продолжать традиции кумберов. Так как у него было много денег, всё будет в порядке. Его дядя должен был вернуться весною из Индии, он получил назначение в Ольдершот. Нора училась в Челтенгэме, все девочки кумбер учились в челтенгеме У неё были своеобразные взгляды, и она торопилась поскорее окончить школу, а затем продолжить образование в Вене. Вот одно из неудобств богатства. Оно разъединяет родителей и детей. Чтобы избежать этого, мальчик мог бы учиться у друга Теттериджа. С точки зрения воспитания это было бы, конечно, лучше. Девочка могла бы поступить к мисс Лендрипп на Бёртон-сквер. Все были бы вместе, и это было бы куда как лучше. Элеонор была замечательна. Бетти увидит, что она выглядит не более чем на один день старше, чем до ее отъезда. Бетти засмеялась. «Бог с вами, мой милый. Кажется, вы все еще смотрите на нее влюбленными глазами. Ведь прошло 17 лет с того времени, о котором вы говорите». Энтони поверил с трудом, но пришлось согласиться с фактами. Все-таки он настаивал, что Элеонор замечательная женщина. Большинство женщин в её положении стремились бы к нарядам и удовольствиям, наполнили бы аббатство друзьями и родственниками, среди которых Энтони чувствовал бы себя чужим. Другая женщина настаивала бы на том, чтобы иметь дом в Лондоне и проводить там сезон, ездить на Ривьеру или в Хомбург, оставляя Энтони сидеть за денежной машиной в Миддлспро. Этого как раз всегда боялась его мать. Она, однако, давно переменила мнение об Элеонор и даже полюбила её. Вот когда вернётся Нора, несомненно, придётся внести кое-какие изменения. Но до того времени нужно кое с чем покончить. Прежде всего, с машиной для получения денег. Он нашёл, или, вернее, Элеонор нашла, что он был отличный оратор. Ей пришлось немножко повоевать с ним, но первый результат оказался удачным. Он собирается подвергнуться баллотировке в парламент. Не с мечтой о политической карьере, но просто, чтобы защищать те реформы, которые ему кажутся необходимыми. Парламент дает человеку определенную платформу. Можно обращаться ко всей стране. Принесли чай, они сидели друг против друга за небольшим столиком возле огня. «Это напоминает прежние времена», — сказала Бетти. «Помните ли вы наши прогулки по болотам? Мы все втроём так кричали, бывало, что заглушали ветер». Он ответил не сразу. Он смотрел на своё отражение в небольшом венецианском зеркале на противоположной стене. Ему пришло в голову то, что не так давно ему сказал мистер Моубри, что он делается похожим на Эдварда. Это было несомненно так. Он сам видел теперь это особенно в глазах. «Да», — ответил он, — «я помню это. Тэд был мечтателем. Он мечтал о новом мире. Вы были более практичны. Вы требовали улучшения существующего». «Да», — ответила она, — «я думаю, это можно было бы сделать». Он покачал головой. «Вы были неправы», — сказал он. «Мы были мечтателями. Прав был Тэд. «О да», — сказал он в ответ на её вопрошающий взгляд. Что ещё можно сделать? Остаётся только надеяться. Я надеялся, что образцовые постройки уничтожат ночлежки. А в настоящее время в мидлсбро несравненно больше ночлежек, чем 20 лет тому назад. И я сам, если бы мне пришлось выбирать, предпочёл бы ночлежку. Я бы гораздо меньше чувствовал себя в тюрьме. Но мы сделали всё, что могли... В образцовых постройках мы поставили ванны. Это была совершенно новая идея для Миддлсбро. Местная пресса была возмущена. Они говорили, что мы хотим изнежить пролетариат. Газеты могли бы не тратить типографскую краску на такие статьи, потому что рабочие пользуются ваннами, чтобы хранить в них уголь. Если они не делают этого, они выливают в ванны помой. Это избавляет их от необходимости ходить на помойные ямы. Мы дали все последние усовершенствования в области санитарии, они засоряют трубы всякими отбросами. А те, которые этого не делают, выбрасывают остатки за окно. они не понимают чистоты и приличия. Они родились и выросли в грязи, и не могут отстать от грязи, и не могут вбить своим детям в головы правильные взгляды на это. Дальше все пойдет точно так же». «Правда, есть исключения. Вы найдёте несколько чистых домиков среди самых грязных улиц, но они теряются в массе. В Миддлсбро сейчас чернее, грязнее, неряшливее, чем тогда, когда я начинал очищать город. Города-сады. Мы начали строить их пять лет тому назад. Мы расчистили степь, разбили садики, но рано или поздно степь врывается обратно. Малейший ветер заносит сады песком». Участие в прибылях, я знаю, чем это окончится. Они все время спорят друг с другом относительно распределения прибылей Каждый хочет получить наибольшую часть. Кто же в таком случае получит наименьшую? И сильный, конечно же, побеждает. Он диктует свои условия, а слабый должен подчиниться. И в результате брат восстает на брата, отец на сына. К лавки все заведующие неизменно стараются взвинтить цены для того, чтобы их жалование возрастало параллельно с доходами, и когда я стараюсь уговорить их, они мне указывают на то, что мои собственные предприятия дают хороший дивиденд, и только благодаря тому, что поддерживаются высокие цены». Он рассмеялся, затем продолжил. «Помните Шипскина?» второго векария. Ныне он уступил свою должность Горацию Пендергасту. Он двоюродный брат Элеонор, хороший проповедник. Мы надеемся, что скоро станет епископом. Когда-то в дни молодости я посетил старика, чтобы поговорить с ним относительно похорон моего дяди, и он угостил меня проповедью. Я не знаю, почему. В те дни я не особенно интересовался вопросами религии, Но я до сих пор вижу его круглое, красное, изумлённое лицо, его маленькие полные руки, которые дрожали, когда он говорил. Дело было под Рождество, и всё, что он нашёл сказать, мне касалось рождественских счетов и как с ними быть. Это была не его ошибка. Как может быть христианином, уважающий себя, женатый человек? Как я могу проповедовать слово Христово? Слёзы были у него на глазах. Вот с чего он начал свою проповедь. Люди только посмеялись бы над ним. «Он живет в большом доме, — сказали бы они, — и содержит четырех слуг. Его сыновья учатся в университете, а дочери хорошо одеваются. Мне бы хотелось пойти в народ, — сказал викарий, — для того, чтобы проповедовать слово Божье не только языком, но и всей моей жизнью. Нам нужны не люди, которые говорят о Боге, а люди, которые борются за Бога, люди, которые не боятся мира». Вечерело. Бетти отодвинула столик в угол, они сидели возле огня. Несколько лет тому назад я плыла на проходе из Сан-Франциско в Гонконг в обществе китайского джентльмена. В силу закона естественного отбора, должно быть, мы подружились с мистером Ченгом. Он был одним из самых интересных людей, которых я когда-либо встречала. И он со своей стороны любил разговаривать со мной. Вспоминаю светлую блестящую ночь. Мы были одни на палубе. Я полулежала в кресле, глядя на Южный Крест, и вдруг он сказал, что самым большим камнем преткновения на пути человеческого прогресса является Бог. Если бы такое замечание сделал кто-нибудь другой, это бы меня задело. Но я знала, что он не старался казаться умным. И когда он объяснил мне свою мысль, я вполне согласилась с ним. Человек полагает что Бог есть всемогущее существо, которое может сделать всё для человека. Сам человек может не стараться. Бог, руководствуясь неизвестно какими соображениями, старается превратить мир в рай, где человек будет жить в покое и довольстве. Все, что человеку остается делать, это терпеливо ждать и верить в Бога. Но если бы человек хотел взять в свои руки это дело, он мог бы превратить землю в рай уже завтра, не дожидаясь Бога. Но это заставило бы человека отказаться от его страстей и от жадности. Гораздо легче ждать и молиться. Бог обещал человеку в будущем тысячелетнюю жизнь. Человек мог бы добиться этого уже для своих детей. Если человек в конце концов признает, что Бога нет, то есть что его нет в том смысле, в котором он его обычно понимает, и что то, что он хочет, должно быть сделано им самим, В человеке родится воля добиться своими силами спасения. Именно мысль, что человек — только Божье создание, и что он в руках Бога игрушка, не способная заботиться о собственной судьбе, эта мысль во всей эпохи парализовала энергию человека. Бог внутри нас. Мы сами являемся Богом. Воля человека не знает границ. Его будущее находится в его собственных руках — Человеку остаётся только следить за своими дурными инстинктами, и он тогда уже должен чувствовать себя на небе. Человек способен побороть самого себя. По собственному своему желанию он так и поступает ежедневно. Ради дела, ради удовольствия, ради вопросов социального характера он накладывает путы на свои страсти и на похоть. Только дикий человек или преступник позволяет страстям властвовать над ним. Человек вполне способен выкинуть из своей жизни себя любие и жадность. История — перечень человеческих слабостей. И в то же время перечень человеческой силы, умение побороть в себе самом препятствия, которые создаются на пути прогресса. Гарибальди призывал своих добровольцев отказаться от светских приманок, принять муки, раны и смерть ради единения Италии. И молодежь неслась под сень его знамен. Дайте только юношам раз и навсегда понять, что не Бог, а они сами могут завоевать человечеству свободу, и абсолютное большинство согласится принести требуемую жертву. Любить так же легко, как и ненавидеть. Почему же человек так легко ненавидит и с таким трудом любит? Нет никакого основания для того, чтобы французский землепашец ненавидел немецкого работника на ферме, для того, чтобы белый человек ненавидел негра или протестант-католика. Столько же оснований имеется и для того, чтобы они любили друг друга. Но мы согласны ненавидеть, потому что этому нас научило воспитание. Мы учим этому наших детей». Человек готов принести жертву на алтарь ненависти, он готов ради ненависти отдать свой последний пенни. Мать готова принести в жертву на алтарь ненависти своего первенца, но всё хорошее даёт человеку любовь. Никто это и не опровергает. Нет человека, который не старался бы в семейном кругу обеспечить себе любовь. Жизнь без любви пугает человека. Для того, чтобы заслужить любовь, Человек готов пожертвовать своим достоянием или удобством. Любовь гораздо приятнее, нежели ненависть. Человек следит за собою, чтобы по небрежности или по лене не убить любовь. Он выбивается из сил, чтобы не потерять её. Если бы он хотел, то мог бы любить всех людей. Если бы человек также старался возбудить в себе желание любить, как он возбуждает в себе желание ненавидеть, он мог бы перевернуть весь мир. Человек часто оправдывает себя тем, что спасение мира — не его дело, а дело Божье. Божья любовь создаст для счастья человека новое небо и новую землю. Человеку совершенно не нужно стараться для этого. Покуда человек продолжает жадничать и ненавидеть, Бог старательно готовит нам чудо. И в один прекрасный день… Человек проснётся и к своей радости заметит, что он любит своего ближнего, и слёзы мирские высохнут. Но от Бога нечего ждать. Человек сам должен совершить это чудо. Человек может спастись только благодаря своим собственным стараниям, когда он очистит себя от ненависти, когда он самым серьёзным образом примется за дело любви. «Я передала всё это более или менее своими словами», — объяснила она, «но я точно передала смысл слов Ченко. Он думал, что придёт время, может быть, даже очень скоро, когда мудрецы всего мира согласятся, что цивилизация шла неверным путём, что человек должен пойти вспять, если хочет избежать разрухи». Он верил, что независимо от всего остального, простой инстинкт самосохранения заставит все расы человеческие отказаться от искания материальных благ в пользу нравственного совершенствования. Он не ожидал, что это будет вполне сознательное и согласованное движение. Он был курьезным человеком, у которого тесно сплетались наука и религия. Он часто пользовался словом «бог», но осознавался, что не может объяснить его, что он только чувствует его. Он считал, что единственный алтарь, который человек мог бы воздвигнуть, это алтарь, воздвигнутый Эллинами, неведомому Богу. Бетти прожила в приорате два или три года, занимаясь написанием книги. Однажды Энтони и Элеонор обедали у неё в приорате, сейчас же после обеда Элеонор уехала на заседание Комитета благотворительного общества, председательницей которого была. Бетти наверняка настолько сочувствует целям общества, что простит её. Она собиралась вернуться к 9 часам, Бетти и Энтони остались пить кофе в библиотеке. «Мне очень хотелось, чтобы вы оба сегодня приехали ко мне», — объяснила она. «Я привыкла действовать быстро, когда что-нибудь начинает меня подталкивать. Я могу проснуться в один из ближайших дней и почувствовать, что я должна уехать». «Куда?» — спросил он. «Сколько денег вы можете выдать мне на руки в ближайшие месяцы?» — спросила она. Она предупредила его, что собирается говорить с ним о делах. Он указал значительную сумму. «Всё это нажито потом других людей?» — сказала она с лёгкой усмешкой. «Ну, вы возвращаете им значительную долю», — сказал он. «О да», — сказала она. Я очень довольна. Я беру у них одной рукой и возвращаю им процентов 30 другой. Это то, что мы называем благотворительностью. И на деле это никому не помогает. Вот что самое возмутительное. Я иногда думаю, — сказал он, — что когда Христос сказал юноше, чтобы он продал всё, что у него есть, и отдал нищим, он думал больше о юноше, чем о нищих. Он мог бы отдать им нечто более полезное. Но важно было показать юноше разницу между свободой и рабством, чтобы он понял это, лишившись всего. Лошадей, повозок, роскошного дома и несчётных стад, армии подобострастных слуг, орды льстивых клиентов, как он мог заработать себе на жизнь, раз он был связан по рукам и ногам землёю. Даже его душа не принадлежала ему, она принадлежала его богатству. Она собиралась уехать в Центральную Россию. Она была там проездом и застала как раз одну из нередких в тех местах голодовок. Говорили, что зимой снова будет голод. «Житница Европы», — сказала она. «Мне кажется, что мы импортируем одну треть нашего хлеба из России, и каждый год крестьяне тысячами умирают там от голода. В тот год, когда я там была, признавали, что в одной только местности умерло сто тысяч человек». Они поедали трупы своих детей. А по пути в Петербург я видела груды, хлеба, который гнил рядом с железнодорожным полотном. Цена на него упала, и его не стоило перевозить. Надо полагать, что дьявол немало смеялся, когда смотрел на землю. Он стоял у окна, заложив руки в карманы. Было уже темно, вдруг он повернулся к ней. «Я верю в дьявола», — сказал он, — Я имею в виду не того дьявола, каким его обычно понимают, падшего ангела, а того вечного духа зла, который создал хаос до появления Бога. Он, несомненно, должен быть нашим прародителем. Ненависть, жестокость, лень, жадность. Откуда они могли бы появиться без него? От Бога? Зло, залегшее в нас, тоже говорит о том, что мы его дети. Он борется за то, чтобы завладеть нами, призывает нас к сотрудничеству с ним, хочет обратить мир в ад. Ненавидьте друг друга. Вот его заповедь. Приносите друг другу вред. Кого слушается мир, Бога или дьявола? Жадный, себялюбивый человек, человек, который вылезает в люди, топча своих ближних. Кто руководит миром? Те, которые создают войны, которые проповедуют ненависть — В этом всё дело. Он вынул сигару. И всё это можно было бы сделать. В этом вся трагедия, если бы только у одного человека хватило смелости. В Англии имеются тысячи мужчин и женщин, которые верят, которые убеждены, что наше единственное спасение заключается в том, чтобы следовать заветам Христа. Если бы эти тысячи сказали сами себе... Я не хочу больше противиться тому свету, который во мне. Что бы другие ни делали, несмотря на все затруднения, на все лишения, я хочу жить по заветам Христа. Я хочу поступать согласно Его заповедям. Если бы здесь, в Миддлсбро, нашлась только горсточка людей — в том числе и богатых, которые согласились бы расстаться со своим богатством, сознавая, что покуда на свете есть бедность, ни один человек, любящий своего ближнего, не имеет права быть богатым. Другие, бедные мужчины и женщины, довольствуются бедностью, сознавая, что для того, чтобы стать богатым, нужно служить мамоне. Нужна только горсточка людей, которая безмолвно, спокойно и самоуверенно начала бы новую работу, подготавляя к ней и детей, прививая им новые желания, новые стремления. Пусть некоторые не дойдут до цели, но остальные добьются успеха. Большая часть отпадёт, но достаточно, чтобы остались немногие, они подадут остальным пример. Они будут призывать молодёжь к спасению мира не для личного спасения, отнюдь не для своего собственного спасения. Нужно спасти хотя бы Англию, хотя бы Миддлсбро, где каждый человек ненавидит своего соседа и где дети играют в грязи. Мы любим говорить о духе добра и зла, как будто зло подчинено добру, и как будто победа доброго начала есть только вопрос времени. «Почём знать? Зло родилось раньше добра. Всё, что не борется против зла, делается злым. Почему мы думаем, что в конце концов оно не восторжествует?» Они долго молчали, не сознавая этого. Дверь отворилась, и вошла Элеонор. Она была полна впечатлений от собрания. Комитет решил послать 200 детей на берег моря. Она записала Энтони на сотню фунтов. Она смеялась. Бетти объяснила, что они продолжительное время не встретятся, она уезжает в Россию. Элеонор заинтересовалась этим, и Бетти объяснила. Элеонор сидела на ручке кресла Энтони, она обратила внимание на то, что он не курил, и раскурила ему сигару. «Это было несчастье моей матери», — начала она. «Я никогда ничего не могла сделать», — сказала она мне как-то. «Я давала кому-нибудь немного денег, но это всегда были не мои деньги». Мне это никогда ничего не стоило. Мне хотелось бы отдать себя саму. Только такая жертва и считается. Она соскочила с ручки и, взяв лицо Бетти в обе руки, поцеловала её. «Как это хорошо с вашей стороны!» — проговорила она. «Я вам завидую». Глава 17 «Как ей сказать...» Дверь была приоткрыта, он слышал её голос, она давала распоряжение прислуге, он слышал шум платьев, слышал, как открывались и закрывались дверцы шкафов. Позже он услышит, как она пожелает прислуги доброй ночи, и тогда дверь откроется, и она войдёт для обычного разговора перед сном. Это был тот момент, когда она всегда казалась ему особенно прекрасной, одетая в свободное шуршащее домашнее платье, которое подчёркивало удивительную белизну её кожи. Вот и сегодня она обовьет его шею своими руками и снова скажет ему, как гордится им, и поцелует его, может быть, в последний раз. Нельзя ли в сотый раз отложить это? Разве не жестоко было выбрать именно сегодняшнюю ночь? Расцвело много роз, и она была так счастлива. Утром состоялось открытие памятника воинам, павшим на войне, большой гранитный крест с четырьмя бронзовыми пушками в основании. Он стоял, высоко вздымаясь над болотами, чтобы весь город мог его видеть. И вокруг пьедестала золотыми буквами были начертаны фамилии тех юношей, которые отдали свою жизнь за счастье Родины. Его речь имела огромный успех. Он редко произносил такие речи, в которых было бы продумано и взвешено каждое слово. Даже его дети, которые часто относились к нему критически, поздравили его. У мальчика навернулись на глаза слёзы. Он был очень красив в своём защитного цвета мундире, несмотря на шрам через всю щёку. Он с самого начала войны действовал совершенно самостоятельно, записался добровольцем и был произведён в офицерский чин на поле сражения. Для Норы война пришлась как раз вовремя. Она причинила Элеонор много горя во время суфражистского движения. Война захватила её и повела ортодоксальными путями. Самому Энтони война принесла совершенно безо всякого с его стороны усилия увеличение богатств и власти. Миддлсброс делался крупным центром по производству военных припасов, смекалка Энтони сделала остальное. Во время завтрака, который последовал за открытием памятника, министр делал прозрачные намёки. Прорицания Элеонор, что Энтони скоро будет миллионером и членом палаты лордов, как будто подтверждались. Вечером впервые был открыт большой обеденный зал, перестроенный из развалин помещения бывшего когда-то трапезной монахов. Здесь обедала вся его семья, его сверстники, которые выросли вместе с ним и которые восхищались его карьерой и завидовали ему, приезжие из окрестностей и издалека, знатная публика и простой лёд. Викарий Гораций Пендергаст, велеречивый будущий епископ, предложил тост за некоронованного короля Миддлсбро, всеми любимого Энтони Стронгсарма. Генерал-сэр Джеймс Кумбер в краткой блестящей речи поддержал тост, заявив, что он первый против желания всей семьи поддержал сестру в её выборе. Правда, она не нуждалась в такой поддержке, добавил Джим при общем смехе, она бы сделала это, даже если бы вся армия его величества старалась ей помешать. И со стороны Элеонор, сидевшей на другом конце стола, послышалось внятное «слушайте, слушайте» — слова, в свою очередь вызвавшие взрыв смеха. Остальные один за другим произносили слова уважения и любви. И тогда случилась неприятная история. Когда он встал для того, чтобы ответить на приветствие, ему внезапно пришло в голову, что здесь, среди тех же стен, часто ужинал его тезка, монах Антоний. И одновременно с этой мыслью он вдруг увидал перед собою молодого монаха. Он вошёл через небольшую боковую дверь и осторожно сел на отдалённый стул, остававшийся пустым после ухода гостя, отозванного по каким-то делам. Он отлично сознавал, что это галлюцинация. Но странным показалось то, что лицо молодого монаха, который сидел, положив локти на стол, было необычайно серьёзно. И что это было не лицо монаха, как оно было изображено на картине, не лицо героя-мученика, а лицо застенчивого юноши». Он сжал свои руки и упорно смотрел на Энтони, как будто собирался с ним спорить. Он не помнил, что говорил, не думал, чтобы это была именно та речь, которую он приготовил. У него было впечатление, что он отвечал на те вопросы, которые читал в глазах монаха, устремленных на него но всё как будто сошло благополучно. Хотя ему не аплодировали, когда он сел на своё место напротив, некоторое время длилось глубокое молчание, и когда разговоры за столом возобновились, они повелись в каком-то ином тоне, как будто прозвучала другая нотка. Как ни странно, этот эпизод заставил его решиться в тот же вечер поговорить с семьёй. Он слишком долго откладывал это, придумывая себе то одно оправдание, то другое. Ещё когда он подготавлял свою речь, на него нашло это чувство. Долго ли он ещё будет трусить, когда же, наконец, он последует зову страны? Когда он впервые услышал этот зов, он старался не думать об этом. Во всяком случае, громкого звука трубы не было. Он услыхал лишь лёгкий шёпот ветерка быть может, крик боли или грусть чьего-нибудь лица, во всяком случае в темноте ему чудилось много глаз с упрёком смотревших на него. Ему казалось, что он стоял посреди большой комнаты без дверей и слышал, как падают слёзы мира, слёзы всех прошедших веков и слёзы будущих веков. Если бы он мог взять её с собой, если бы она захотела пойти с ним, Был момент в начале войны, когда это могло бы случиться. В те страшные дни, когда мальчик лежал раненый и был близок к смерти, он услышал ночью её крик «Господи! Возьми у меня всё, но только не это!». В то мгновение она, должно быть, познала цену богатства и почестей. Но сын остался жив. Нет, ему придётся идти одному. Как он передаст это словами? Как бы, возможно, легче нанести удар, но не оставляя никакой надежды? Он умышленно не думал об этом. Было бы совершенно излишне подходить к ней с готовыми фразами. Ему придётся умолять, чтобы она простила его, поняла. Он представлял себе изумление в её глазах, потом ужас, отчаяние. Ей покажется, что она никогда его не знала, что она всё время жила бок о бок с чужим человеком. Почему же он давным-давно не посвятил её в свои планы? Почему он не разделил с ней свои мечты, свои видения? Почём знать? Может быть, она согласилась бы с ним? Но он всегда стремился к тому, чтобы она могла гордиться им, чтобы она была ему признательна. А теперь уже поздно. Ей должно будет показаться, что все эти годы он жил вдали от нее, что он только телом был ей муж. Она должна будет считать себя обиженной». Он улыбнулся самому себе, вспомнив, как в начале Великой войны, как её называли, стал надеяться, что, быть может, после всего этого ему не придётся выпить кубок до дна. Быть может, война принесёт с собой помощь. Быть может, мир заново возродится после этой жертвы слезами и кровью. Вся человеческая ненависть, быть может, сгорит в огне, который разожжён злым началом. Разочарование было полное, и многие другие разделяли его. Его охватила глубокая апатия, парализовавшая его ум. Для чего же в таком случае было бороться? Приходилось сознаваться в том, что человечество — навсегда останется расой невысокой интеллигентности и дурных инстинктов. Пусть она гибнет в таком случае, и чем скорее, тем лучше. И тогда понемногу из его отчаяния выросла страшная жалость к Богу. Сперва он сам ей удивился. Эта мысль показалась ему вначале смешной, но теперь она всё укреплялась. Таинственная борьба между добром и злом — Понемногу она делалась до странности ясной, почти видимой. Бездействие Бога. Он видел Бога, покинутого вождя. Его последователи оставляли его, торопясь заключить сделку со злом. Он должен противодействовать этому. Он должен найти для этого пути. Грустно было за неё. Если бы он только мог пощадить её. Лично для себя он был рад, что борьба кончилась что он победил, что теперь уже ничто не может удержать его от принятого решения. Он будет свободен от всяких забот, положительно от всяких, не для того, чтобы спасти бедняка. Если бы все богачи мира объединились и отдали беднякам свое достояние, это было бы едва заметным движением воды, это лишь на мгновение уничтожило бы социальные грани, жадность и себялюбие». Скоро снова появились бы. С незапамятных времён богач бросал деньги беднякам. Но бедняки постоянно увеличивались количественно и делались всё беднее. Деньги — скверная вещь. Они влекут за собою семена разрушения. Любовь — это единственная стоящая жертва. Только для собственного спасения он должен бежать от богатства. «Ни один человек не может быть состоятельным и не любить деньги. Только в совместной коллективной бедности может существовать действительное братство». Он составил план. Он наймёт небольшое помещение рядом с тем домом, где жила его мать, на Бёртон-сквер, и будет практиковать в качестве адвоката. Старушка-мать была ещё деятельной женщиной. Если понадобится, она присмотрит за хозяйством. Отсюда город начал расширяться. Это было бы не слишком далеко для бедняка, который будет иметь в нём нужду. Скромный небольшой дом не испугает его клиентов, и они не будут думать, что им придётся оплачивать расходы по его содержанию. Он будет иметь возможность помогать им делать так, чтобы они не попали в руки шарлатанов. Они будут приходить к нему и делиться с ним своими сомнениями. Он получит возможность служить посредником между ними. Это будет вместе с тем законный путь для заработка. Главным образом было необходимо, чтобы он мог зарабатывать себе на жизнь. Это казалось ему необычайно важным. Если мир должен быть спасён, он может быть спасён только в том случае, если каждый человек будет работать. Это мечта, это цель. Он хотел доказать людям, что праведной жизнью должен жить не один человек, а все люди, не только холостяки и нищенствующие. Тогда бы это не было нужно, но и женатые люди с детьми. Такой должна быть жизнь улицы, площади, дома. Если бы она захотела пойти вместе с ним, присоединить свой голос к его голосу, Доказывать людям, что мужчина и женщина могут быть счастливы вместе без роскоши, без тех излишеств, ради которых юноши ежедневно продают право первородства, любви и радости. Что жизнь зависит не от меблировки и количества слуг, не от роскошных жилищ и вкусных кушаний, что мужчина и женщина, которые были знакомы со всем этим, могут бросить это и довольствоваться более простой жизнью, за большее, за всё то, что даёт миру столько горя и слёз. Если только она согласится пойти за ним. Разве он смеет просить её об этом? Её не должен удержать страх перед физическими лишениями и неудобствами. Если потребовать от неё героизма, обратиться к ней от имени идеи, за которую стоит бороться, страдать, даже умереть она, наверное, вложит свою руку в его руку и радостно пойдёт за ним. Она позавидовала Бетти, которая ушла одна бороться с голодом и болезнями среди зимних ужасов русских степей. «Мне следовало бы поехать вместе с ней», — сказала она тогда ему. Но в том, что он собирается делать сейчас, не было ничего героического. Это было мелко, и потому едва ли понравится ей. Будто не было лучшего способа вести праведную жизнь, как сделаться мелким адвокатом на маленькой улице. Разве не было опасности, что всё это обернётся в шутку? И почему именно здесь, в мидлсбро где все его знали, где на него будут таращить глаза, где за ним будут бегать по улице, где с него будут делать фотографические снимки и где его подвиги будет описывать местная пресса? где над ним будет смеяться весь город и будет неловко всем его друзьям и родственникам. Он испортит карьеру сына, помешает замужеству Норы. Разве кто-нибудь пожелает взять жену из семьи, в которой имеется сумасшедший? Разве в том заключается праведная жизнь, чтобы делать людей смешными? Ему казалось, что он избрал правильный путь именно потому, что берется за свое дело. Одно время он думал о том, чтобы попросить Мэтью Уитлока взять его подручным в свою мастерскую. Он кое-что понимал в механике, с некоторой практикой он мог бы быть ему помощником. Он мог бы полюбить эту работу. Удары молота, брызги искр, гармония рук и мозга. Мысль нравилась ему. Он обрёл бы того дьяволёнка, каким в своё время был сам. Бродячий Пётр уселся бы, поджав ноги на верстак, и разговаривал бы с ним. Строгий Мэтью с мечтательными глазами был бы ласковым товарищем, они бы вместе прислушивались к шагам идущих по улице, быть может, когда-нибудь и пришел бы тот, кого они ждали. Ему дорого стоило отказаться от этой затеи. Ему так хотелось проповедовать рациональную, практическую жизнь. Мы не можем все быть кузнецами. Не все мы можем совершать крупные героические поступки. Но все мы можем вести праведную жизнь, где бы мы ни находились. Он хотел доказать людям, что праведно жить может всякий. Лавочник, ремесленник, врач, юрист, землепашец. Он хотел показать пример именно в Мидлсбро. Только здесь он мог рассчитывать, что его будут слушать. Ему нужно было привлечь к себе внимание для того, чтобы у него нашлись последователи. Больше нигде это не могло бы ему удастся. Деловой человек в нём настаивал на том, что это должно произойти непременно в Митлсбро, по крайней мере, первое время. Он не услышал, как открылась дверь. Она стояла перед ним, затем наклонилась и поцеловала. — Благодарю тебя, — сказала она, — за один из счастливейших дней в моей жизни. Он прижал её к себе, ничего не говоря. Он чувствовал, как билось её сердце. «Я хочу тебе кое-что сказать», — прошептал он. Она закрыла ему рот рукою. «Я знаю», — сказала она. «Подожди три минуты. Будет полночь, тогда ты и расскажешь». Они стояли, обняв друг друга, покуда старинные часы на камине не пробили двенадцать. Тогда она отпустила его, села в своё обычное кресло, посмотрела на него И стала ждать. Глава 18 Он не потребовал от нее ответа. Она обещала подумать и поговорить с Джимом. Она и Джим были всегда близки. Кроме того, нужно было посоветоваться с детьми. Она может выбрать то, что ей по душе. «Все будет сделано так, как она захочет». Он не сказал ничего, что могло бы убедить её, он только надеялся, что сможет повлиять на неё, объяснив свои причины. Если не считать нескольких вопросов, она только слушала и ничего не говорила. Он сказал ей всё, сгорая от стыда, как будто делал что-то позорное. Из тона его слов, из взглядов, она поняла, что он просил её пойти с ним. До известной степени она была приготовлена к этому. Уже со смерти старшего сына она чувствовала в нём перемену. Такого Энтони она не знала. Она с трудом видела в нём того прежнего влюблённого Энтони, который стоял у изгороди и от которого она испуганная скрылась. Она пробовала обратить его внимание на социальные реформы, на филантропию. Именно с этой точки зрения она настаивала, чтобы он занялся общественными вопросами, чтобы он готовился к выборам в парламент. Она очень надеялась на это, в этом отношении она могла бы помочь ему. Потом началась война и захватила их целиком. Она оставила только животные чувства, жизнь её мальчика. Ни о чём другом она не могла думать. Нора была во Франции, и она была в опасности. У неё появился стимул к работе, быть может, потребность развлечь себя. Она нашла далеко за болотами пустой старый дом и превратила его в госпиталь для выздоравливающих. Работы было много, и почти вся тяжесть пала на её плечи. Энтони был привязан к Миддлсбро. В течение нескольких лет они видели друг друга только урывками, у них не было времени поговорить по душам. Только по возвращении в аббатство на неё снова напал прежний страх. Определённой причины для этого не было. Однажды вечером она гуляла по саду и увидала, что он стоит у изгороди. Она тихо вернулась домой. Она чувствовала, что именно здесь, у изгороди, он скажет ей что-то страшное. Если она не встретится с ним здесь, разговор будет отложен. И чем яснее она чувствовала это, тем более необходимым казалось ей отложить разговор хотя бы ненадолго. Она сама не могла объяснить себе этого состояния, и когда он прижал её к себе, ничего не говоря, она поняла, что пришло время, и он вот-вот заговорит. Какой ответ должна она ему дать? Ей показалось это такой нелепой идеей — расстаться с аббатством, знать, что в нём поселятся чужие. Аббатство было родовым домом её семьи в продолжении пяти столетий. Здесь родились её дети. В течение 20 лет они любовно работали над его обустройством. Это означало бы подорвать свои собственные корни. Отвернуться от родных болот, вернуться в угрюмый грязный город, жить в маленьком тёмном доме с одной прислугой, при условии, что принципы позволят вообще иметь прислугу. «О да!» Несомненно, о них будут говорить в городе. Она должна будет сама ходить на рынок. Она видела, как это делается, когда проезжала мимо рынка. Худые женщины тащили на себе сетчатые сумки с пакетами. Некоторые из них приезжали на велосипедах. Она теперь не понимала, как могла ездить на велосипеде. Она представляла себе, как снова начнет им пользоваться. Она уже видела себя торгующейся в лавке мясника и рассматривающей подозрительных кур, если только куры будут не слишком дороги для них. Её прежние друзья и знакомые, жёны богатых магнатов и фабрикантов Миддлсбро — бедные дамы. Как им будет неловко при встрече с ней на улице. Она с зонтиком и с пакетом в руках и их краснорожие супруги, которые будут жать ей руку и не будут знать, что сказать. Они будут очень смешны, особенно в начале. Вот это-то и было скверно. Трагедию она бы перенесла, но трагедия скоро превратится в фарс. Нескончаемые вечера в одной небольшой комнате. Она научилась бы шить и шила бы себе сама платье, в то время как Энтони читал бы ей вслух. Читает он хорошо. Правда, при помощи экономии они могли бы купить пианино или физгармонию. Она встала, в окно были видны клубы дыма, в котором двигался рабочий люд Миддлсбро. Это был бы её удел. А почему это было невозможно? Разве нынешняя жизнь, размеренная, не располагающая ни к раздумью, ни к усилиям, не вызывающая ни опасения, ни надежд, разве она не скучна, не монотонна? Почему богатые люди уезжали в Норвегию вели там месяцами бродячую жизнь охотников, обслуживая самих себя и приветствуя всякие опасности и трудности, лазая по горам, охотясь за дикими животными, путешествуя по неведомым странам и называя всё это праздником? Разве она сама не находила особую прелесть в простой и полной забот жизни в госпитале? Разве райские кущи — Идеальная обитель для людей со здоровыми руками и здоровой головой. Неужто вечера после дневной работы обязательно должны быть скучными? Разве те обеды, которые задаются в аббатстве, со всем их блеском и всей их роскошью, всегда были веселы? Она вспоминала, как в детстве жила в третьеклассных гостиницах в Риме и Флоренции, в меблированных комнатах в провинциальных городах Франции, в дешёвых пансионах Дрездена и Ганновера. В те дни было немало веселья и радости. Она вспомнила музыкальные вечера, на которые каждый студент приносил с собой своё пиво, так как иначе пришлось бы переплачивать по 10 пфенингов за бутылку. Она и её мать с той же целью готовили бутерброды, экономно намазывая на хлеб масло. Многие из участников этих вечеров стали знаменитостями. Она недавно заплатила 10 фунтов за ложу, чтобы послушать одного из них, но музыка звучала отнюдь не лучше, чем тогда, когда она слушала её, сидя рядом с Джимом на голом полу, так как для всех не хватало стульев. Она никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь говорил лучше, чем тот человек, который приходил к её отцу в потрёпанном пиджаке и рваных брюках и который за ужином вместе с ним ел макароны, запивая их к Янте по две лиры за бутылку. Источником радости является не то, что имеешь, а то, что чувствуешь. Здоровый ребёнок не нуждается в дорогих куклах. Старая простенькая кукла, крепко прижатая к груди, даёт больше радости. Четыре стены и любовь — это всё, что требуется поэту. Откуда пошла молва, что богатство даёт счастье? Конечно, выдумал это небогатый человек. Он, наверное, должен был знать, что это не так. Больших денег стоит вовсе не то, что даёт радость. Огромные сады, в которых их владелец не может избавиться от садовников. Почему бы не предпочесть еще больший, но общественный парк? Больше всего удовольствия нам доставляет небольшой уголок, который мы сами разбили и засадили, в котором мы знаем каждый цветок и в котором каждое дерево шепчет нам что-то знакомое. Мы ощущаем себя дома в своей комнате, где мы знаем каждую вещицу. Среди полудюжины гостиных мы сами чувствуем себя гостями. Миллионер, который торгуется из-за процентов, покупает за тысячи фунтов картину старинного мастера, как часто он смотрит на неё? Разве он получил бы меньшее удовольствия, если бы смотрел на ту же картину в общедоступной картинной галерее? Чувство собственности — Есть чувство бедняка, чувство собаки на сене. Разве луна покажется нам красивее из-за того, что мы любуемся ею с пригорка, принадлежащего нам?» Она вспоминала, как они с Джимом путешествовали пешком с котомкой за плечами и широкой дорогой перед глазами. Вечерние ужины в харчевнях и крепкий сон на жестких постелях она после того никогда не стремилась к путешествиям. Что скажут дети? Утешением может служить, что они не могут проповедовать. В начале войны сын, никому ничего не сказав, записался простым солдатом. Он так боялся, что родители могут помешать ему. С Норой было труднее. Она была воспитана в известных традициях порядочности, но уже успела подвергнуть себя насмешкам и совершала вульгарные поступки. Это хуже, чем преступление. Можно было не слушать, что станет говорить воинствующая суфражистка. Во всяком случае, чтобы она и Энтони не стали делать в дальнейшей жизни, это не должно было касаться её детей. Но Рэй Джим совершенно вольны сделать свой собственный выбор. Ей вдруг пришло в голову, что она совершенно не обсудила вопрос с точки зрения религии. Она рассмеялась, ведь, говорят, женщина практична, а мужчина — мечтатель. Но, может быть, она не права. Может быть, в этом и заключалось всё затруднение, что мы проводим резкую границу между нашей верой и нашей жизнью. Из своего окна она могла видеть огромный серый крест с фамилиями юношей, выгравированными золотыми буквами. Единственное, что человек умеет хорошо делать война. Человек достиг наибольших успехов именно в области войны. Это единственное из всего, что продержалось целые столетия. И это единственное, к чему человек применил принципы христианства. Среди доблести солдата самые важные самозабвения и самопожертвования. Страдания вызывают уважение к солдату. Только солдату ему одному вбивали в голову, что он должен любить ближнего как самого себя больше, чем самого себя, что это не бездушная формула, а священная обязанность, без которой не может существовать полк, рота, взвод. Когда началась война, учение Христа было признано единственным учением, подходящим для солдата. В настоящее время предложение Энтони казалось ей чудовищным, бросить все богатство, сделаться бедной, поставить безличную смутную любовь к человечеству выше естественного влечения к детям и к себе самой. Но если бы он думал не о Боге, а о Родине, если бы в тот момент, когда разгорелась война, ему показалось, что это нужно сделать для блага страны, если бы он даже потребовал большей жертвы, она бы не задумалась». Та же самая толпа, которая теперь будет над ней смеяться, тогда бы поняла ее и одобрила. Кто бы в те времена решился сказать молодому рекруту, что его первая забота должна быть о жене и о детях, что он должен подумать сначала о них, а потом уже о родине, что он должен позаботиться о них, обеспечить им комфорт и богатство. Она считала его решение уйти в дымный грязный город и жить среди простого народа, фантазией, глупостью. Он всегда мог бы прийти на помощь бедноте Миддлсбро другим путём, сохранив свои владения. Он мог бы принести гораздо больше пользы, если бы остался влиятельным, сильным человеком. Что он сможет сделать в качестве скромного адвоката? Но разве она так смотрела во время войны на людей, которые жертвовали свои деньги и в то же время старались изо всех сил избежать грязи и крови в траншеях? Дымный покров над дальним городом слился с ночью. Вместо дыма над городом, как огненный столб, стояла тёмно красное зарево. Она повернулась и посмотрела на себя в большое зеркало, раму которого поддерживали позолочённые амуры. Она еще была молода. В полном расцвете жизни и красоты ей предстояли еще многие годы, обещавшие ей удовольствие и радости. И внезапно ей пришла в голову мысль, что то, что ей предлагал Энтони, была великая сказка жизни» что громкий глаз зовет их на подвиг и что они должны последовать этому зову, очертя голову, полные надежд. Где-нибудь, может быть близко, может быть далеко, расстилается обетованная земля. От них зависит найти ее, быть может, для того, чтобы только издалека увидеть, и даже если они ее не увидят, они помогут протоптать к ней тропу. да. Она откажется от всего, она не должна страшиться. Вдвоем, рука об руку, они радостно пойдут вперед.